Глава шестая. Иное время, иное место. Стоило большого труда удержаться от смеха. Вся обстановка вокруг, эти высокие стены, украшенные витым эльфийским узором, сводчатые окна, сквозь которые так пафосно падали на плиты пола лучи солнечного света, гербы и гобелены буквально кричало о пафосе. Но окончательно добивала надпись на центральном гербе: Гордое название славного ордена, который я собрал здесь сегодня, Suicide Squad. Нет, правда. Члены ордена были свято уверены, что это означает, разумеется, на затерянном языке древнего народа, орден борцов за всё хорошее против всего плохого. Я же, я тогда уже пожалел, что не удержался и назвал орден именно так. Приходилось прикладывать куда больше усилий, чтобы не рассмеяться. Но смеяться было нельзя. Нет уж. Не для того я полгода окучивал местную публику, чтобы сейчас выдать себя неуместным смешком. Одно хорошо, под маской не было видно моего лица. Магическое заклинание изменило его до неузнаваемости, но ничего не могло сделать с выражением. Я вздохнул и начал. Старые друзья из дальних краёв. Я говорил тихо, спокойно и пафосно. и новые соратники. Я созвал вас всех сюда, чтобы решить, как мы ответим на угрозу Вессариона. Все молчали, ожидая от меня, судя по взглядам, откровения. Что ж, у меня есть для вас кое-что. Наши земли, все наши земли на грани уничтожения, продолжал я высокопарным и торжественным тоном. У каждого народа своя судьба, но это наш общий рок. и никому из вас его не избежать. Мы или объединимся, или погибнем. Выверенным движением я извлёк из-под полы плаща хрустальный шар и водрузил его в центр стола. Больших трудов стоило добыть это, заключил я щелчком пальцев, включая запись. Смотрите и не говорите, что не видели. Все пятеро суицидников Сгрудились вокруг кристалла, подавшись вперёд. Тот магическим образом показывал картинку одинаково, независимо от того, с какой стороны на неё смотреть. Весырион, чёрное одеяние, старческое лицо. Сбоку от Весыриона появился скелет, наряженный в парадные одежды. Нежить с поклоном протянула своему хозяину поднос с неким свитком. Виссэрион медленно, спокойно взял свиток в руки, развернул его и внезапно дико захохотал, запрокинув голову. Это был необычный человеческий смех. Нет, дьявольские раскаты были гнусным карканьем, скрежетавшим по ушам. Казалось, смех вырывался из кристалла и отражается от стен зала. Магическая запись оборвалась. Все молчали, обмениваясь немыми взглядами. Так это правда? пробормотал кто-то из собравшихся. Да. Я опустился в кресло. Весерион, гнусный чернокнижник, копит силы для удара. Я чувствую, как тучи сгущаются над миром, и времени остаётся всё меньше. Вы все знаете, этот монстр не остановится ни перед чем. Ну да. Как бы удивились эти пафосные превозмогатели, Узнай они о том, что на самом деле было запечатлено на видео. Моя первая попытка убить Виссариона. Господи, как же он хохотал, когда понял, что я попытался передать ему через скелета пропитанный ядом свиток с надписью «Сюрприз ты отравлен!». Тем не менее, для этих ребят все было всерьез, и на их лицах отражались ужас, отчаяние и готовность идти до конца. Один из них... маг в белом балахоне с жидкой бородкой встал и поднеся к рту трясущейся рукой деревянную трубку, сделал глубокую затяжку. "Всё так", дрожащим голосом объявил он. "Мне было видение. Я спал и видел сон. В нём тьма затянула небеса на востоке, но на западе сиял слабый свет. Проклятье бессмертного снова вернулось, и близится час решающей битвы". Я серьёзно кивнул, слушая его. Конечно, я же сам насылал тебе эти видения. Впрочем, если ты продолжишь курить то, что у тебя там в трубке, это может и не понадобиться. Что это за вещь, та, что подал врагу его мерзкий служитель, резко спросила единственная в помещении девушка, одетая в чёрный кожаный костюм и буквально увешанная, как ёлка украшениями кинжалами. Мне не удалось понять точно, Хотя я всё ещё продолжаю искать ответ, я говорил медленным тихим голосом, тише, чем нужно было, из-за чего всем приходилось прислушиваться. Но вы сами видели. Такой смех означает одно. Старый план, что был лелеен годами, близок к своему исполнению. Закрывая глаза, я каждый раз вижу то, чем это может стать. Мёртвая земля, Вечная ночь опустившаяся на наше королевство и бесконечные ряды армий мёртвых, идущие всё дальше, до тех пор, пока в мире не останется никого живого. Армия мёртвых, нервно проговорил молодой парень с внешностью деревенского лоха, одетый в льняную рубашку. Он не просто поднимает их, он ищет генералов, самую сильную нежить, которая сможет возглавить мёртвые войска. Он испытывает на них самые тёмные ритуалы, улучшает их, делает почти непобедимыми. Откуда простой крестьянин вроде тебя может знать об этом? Девица с кинжалами покосилась на него не слишком доброжелательным взглядом. Он не просто крестьянин. Быстро встал сидящий рядом юноша, на пару лет младше крестьянина, в дорогой одежде, расшитой серебром. Люк, единственный известный нам человек во всех королевствах, который побывал в замке Весыриона, пережил весь этот ад, лично видел врага и его мерзких прислужников и вернулся живым. Пребывая в замке, он умудрился сохранить своё красивое личико. Презрительно хмыкнул рыжебородой, поигрывая рукоятью тяжёлого боевого топора. Эта ухмылка на пару секунд явила спрятанный под волосами уродливый шрам. Все помнят, как умер мой отец, а с ним 15 его лучших полководцев. Но я единственный здесь, кто видел это лично. Ураган, что ворочал деревья с корнями, дождь из крови наполам с едкой желчью, стук костей мёртвых. Разумеется, сам Виссерион к буре, убившей отца рыжего короля и его друзей, имел отношение разве что косвенное. Кто же виноват, что король решился пройти путь через любимое место для медитации тёмного волшебника? его годил прямо на минное поле из кучи защитных заклинаний. Мы поняли, поняли, поглядел на него Люк. Слушай, ты вроде как король, а я парень из простых. Но если Весырион победит, ему не будет дела до того, на ком есть корона, а на ком её нет. Этот маньяк не оставит в живых никого: женщин, и детей, и старики. Я слышал, как он говорит об этом. Я однажды я слышал, как он говорит со своим учеником. Поистине беседа двух гнуснейших чудовищ. Я молчу. К чему напрягаться, если люди всё делают за тебя? Чем больше они накручивают сами себя, тем меньше мне придётся выдумывать. С Люком и того проще. В своё время он попросту попал в слуги к Вессариону, против своей воли, на чёрные работы, для которых не подходили скелеты. Мне всего-то и нужно было, что регулярно показывать ему спецэффекты. Много ли нужно такому простодушному парню, бывшему сельскому пастушку? А затем устроить чудесный побег. И вот, готов избранный. Зачем он вообще был мне нужен? Это самое интересное. Парень действительно был избранным или вроде того. Виссарион в своё время сам мне на это указывал. Некое благословение или аура даровали ему божественную удачу. Ума, впрочем, не даровала, но это вторичная деталь. Таких людей заметил тогда Виссарион. Я и стараюсь держать поближе к себе. Пусть его удача поможет ему лавче мыть пол. Что до мага, то тот уже вообще не соображал, где находится. И зарта разве что пена не шла. Старик трясся, как припадочный. Свет бряж жёлскостью тучи. Бормотал он себе под нос, потряхивая козлиной бородкой. Было не до конца ясно, участвует ли он в общей перепалке или просто говорит сам с собой. Но он газ, газ. Его было всё меньше. Нам нужно убить Весариона, фыркнул молодой парень в серебряной одежде. Ещё один молодой и впечатлительный, готовый поверить любым байкам, если те отвечают его ожиданиям. Нельзя так просто взять и убить Весариона, рыжебородый стукнул кулаком о от стол, от чего тот подозрительно хрустнул. Сила моего народа едва хватала на то, чтобы сдерживать его. Чёрную башню стерегут мёртвые, не спящие зло, всегда начеку. «Сдерживать?» «По-моему, тут все совсем наоборот. Если хроники не врут, то это вы раз за разом вторгались на земли старика, чтобы оттяпать лишние пять метров. И точно так же сбегали. Стоило Виссариону хоть немного вас припугнуть какой-нибудь фиолетовой молнией». «Зло!» — подхватил маг, чьи руки дрожали, как от артрита. «Тима! Хаос! Разрушенные земли, где демон имеет власть, кое и нет равных!» Бесплодная пустыня, разоренная огнем, покрытая золой и пеплом. Сам воздух там пропитан ядом. Будь у нас десять тысяч воинов, мы все равно не справимся. Я медленно выдохнул, стараясь оставаться спокойным. Маг-молодец, почти не ошибся с цитатой, которую я ему вдалбливал через сны последние пару недель. — А нам и не нужно сражаться с его войском! — воодушевленно воскликнул Люк. «Нужно убить самого Виссариона. Нас много, он один». «Он бессмертен», — фыркнул Рыжебородый. «Все так, бессмертен. Если потребуется, мы будем убивать его раз за разом», — заявила девица с кинжалами, не меняя своего чуть презрительного выражения лица. «Да!» — взвился Рыжебородый король. «И кто же это сделает? Ты, охотница на демонов, или ты, деревенский пастух?» Над столом повисла тишина. «Он бессмертен». прерываемое лишь тяжёлым дыханием спорщиков. Кристалл тихо мерцал, всё ещё лёжа на середине стола. "Пара. Вы, глупцы", резко заговорил я, вставая и возвышаясь над столом. "Вы не понимаете главного. Чем больше мы ссоримся между собой, тем сильнее становится враг. Гибель неизбежна". Я старался, чтобы слова звучали тяжеловесно, точно в древнем пророчестве. "Все будут уничтожены. ваши дома падут, ваши народы обратятся в прах, став кормом для амбиций тирана. Я собрал вас здесь не для ссор, а для того, чтобы мы сообща выступили и сообща помогли друг другу. Все молчали. В моём королевстве всё больше разорённых кладбищ. Наконец, устало выдохнул рыжий король. Из него словно выпустили воздух. Он сдулся, растеряв свою браваду, и сейчас выглядел просто человеком, смертельно уставшим от лежащей на нём ответственности. Мертвецы караванами бредут к замку Весариона, и никто не смеет встать у них на пути. Деревни, что лежат около границы, давно уничтожены. Я их тоже видел, согласился Мак во сне. Вещи из сны о мёртвых терзают меня уже долгое время, и с каждой ночью их становится Все сложнее отличить от яви. Деревни около границы действительно были уничтожены. Но не из-за поднятых мною скелетов, что мирно бродили туда-сюда, создавая нужную атмосферу. А из-за того, что рыжебородый король не имел никакого представления о нормальной экономике. Голод, постоянные поборы на войсковые нужды. И вот деревня просто вымирает, а выжившие бегут на земли Виссариона. Где ситуация, к слову, куда лучше? Я пойду туда, сощурил глаза крестьянин. С вами или без вас, но я вернусь в замок. Хотя это последнее место на земле, что я хотел бы увидеть вновь. Я не уверен, что смогу победить, но лучше я умру, пытаясь. Я пойду с тобой, кивнул Мак, справляясь с собой, чтобы прекратить дрожать. Тебе потребуется защита, чтобы добраться до места, и мудрый совет, провиться, чтобы не попасть в ловушку. И я, рыжий король, грозно потряс в воздухе своей секирой. Мои войска расчистят путь, но проделать его должен я сам. За моего отца, топор жаждет крови. Я никуда не брошу друзей, юноша в посеребрённой одежде тоже встал. К тому же, не вы одни что-то теряли из-за врага. Я до сих пор не отомстил за свою невесту, и клянусь, что сделаю это, если только останусь жив. Ну, если нет, я отомщу из-за неё. Из-за всех вас разум улыбнулась девица. Виссерион хорошенько постарался, чтобы научить меня хоронить напарников. Лидер молчал. Нужно было закрепить эффект, и простенькое заклинание, произнесённое про себя, заставило облака превратиться в грозовые тучи. Где-то вдалеке загремел первый гром, идущий в эти края грозы. Тогда заявил я ещё раз, обводя всех взглядом: "Нельзя медлить". нужно выдвигаться. У нас мало времени. Попытка номер чёрт знает какая. Конечно, не бывает ничего более беспомощного, безответственного и порочного, чем собрать отряд воинов света и добра, когда тебе нужно убить тёмного мага. Но я знал, что рано или поздно мне пришлось бы это сделать. А если точнее, времени у нас до конца этого месяца. Заключил я.